Глава восьмая. Банды и другие структуры доминирования. Как мы к этому пришли? Эпиграф. Мир изменится к лучшему, когда люди поймут, что они устали уставать от этого мира и решат измениться сами. Сидни Мадвед. Мы уже знаем, что ненасильственное общение помогает нам измениться, а также изменить отношения с другими людьми. И мы выяснили, что для этого нам нужно осознание потребностей, а также того, что все обвинения в свой адрес, например, «я дерьмо», «я алкоголик» и тому подобное, препятствуют нашим поискам более эффективного способа жизни с наименьшими затратами. Теперь давайте посмотрим, как применить это знание не только к индивидуумам. Но сначала немного истории. Как утверждают теолог и историк Уолтер Винг и некоторые другие, около 10 тысяч лет назад По разным причинам возник миф о том, что хорошая жизнь – это когда хорошие люди побеждают и наказывают плохих. И этот миф долго существовал при авторитарных режимах, лидеры которых называли себя королями или царями. Эти сообщества с доминированием, domination societies, как я их называю, в них те, кто считает себя выше других, имеют власть над остальными, программируют людей на такое мышление, которое делает их хорошими, но не живыми, Такие люди делают то, что им говорят. Женщины верят в то, что быть хорошей значит не иметь потребностей, они жертвуют своими потребностями на благо семьи. У храбрых мужчин тоже не должно быть никаких потребностей, они всем сердцем желают отдать свою жизнь за короля. Этот образ мышления и осуждения друг друга оправдывает идею вознаграждения и наказания. Мы создали судебные системы, основанные на карательном правосудии, которые еще больше укрепляют эту идею. Я считаю, что именно такой образ мышления и поведения лежит в основе насилия. Поддерживая авторитарные структуры, мы заставляем людей признавать деление на правильное и неправильное, хорошее и плохое, эгоистичное и бескорыстное. А кто все это определяет? Конечно же, человек, который находится на вершине иерархии. Итак, Наш разум запрограммирован беспокоиться о том, что о нас скажет тот, кто в пирамиде власти находится выше. Подобный образ мышления нетрудно воспитывать, ведь все, что для этого требуется, отключить людей от того, что в них живо, чтобы они беспокоились лишь о том, что о них думают другие. Подчиняясь этой власти, мы развиваем язык, отделяющий нас от нас самих и от других людей, а это, в свою очередь, очень усложняет сострадание. Мы по-прежнему живем в обществе с доминированием, только вместо короля нами правят олигархия. Это то, что я называю бандой, которая доминирует над всеми. Предпринимая попытки изменить общество, мы зачастую обеспокоены действиями целых групп людей, а не индивидуальным поведением одного человека. По сути, банды – это группа людей, поведение которых нам очень не нравится. Некоторые банды состоят из уличных бандитов. Они меня как раз беспокоят меньше всего. Другие банды называют себя транснациональными корпорациями. Третьи – правительствами. Два последних типа часто действуют как настоящие банды. Их действия во многом противоречат моим ценностям. Они контролируют школы, и многие из них требуют от учителей рассказывать своим ученикам о том, что есть правильное и неправильное, хорошее и плохое. Они хотят, чтобы учащиеся работали за вознаграждение, чтобы впоследствии их можно было нанять, и они работали бы по 8 часов в день в течение 40 лет своей жизни, выполняя бессмысленные задания. Эта структура не так уж и далеко ушла от той, что была раньше. Мы просто заменили короля на банду. Для лучшего понимания ранее сказанного, я рекомендую вам прочесть книгу Джорджа Уильяма Домофа «Кто управляет Америкой». Он профессор политологии, который из-за этой книги лишился двух работ, потому что хотя у людей в бандах много денег, они не любят финансировать профессоров, чтобы те рассказывали об их бандах общественности. Но я не считаю, что люди, воспитанные в системах доминирования, плохие и открыто пытаются манипулировать массами. Скорее, они разработали собственную структуру, уверовали в нее и в то, что им повезло быть хотя бы таким образом ближе к высшей власти, и они делают это ради сохранения этой власти на Земле. Это один из старинных взглядов на мир, которого придерживается большая его часть, но далеко не все. Рут Бенедикт, Маргарет Мид и другие антропологи доказывают, что есть сферы жизни, в которых люди не приучены к подобному образу мышления. И в этих областях гораздо меньше насилия. Ненасильственное общение предлагает людям, воспитанным системами с доминированием, такой способ мышления и общения, который, я уверен, сделает их жизнь намного лучше. Мы можем предложить им игру, играть в которую намного веселее, чем доминировать над другими людьми и тем более воевать. В самом деле, ведь есть гораздо более приятный способ жить. Итак. Давайте посмотрим, как ненасильственное общение помогает нам в преобразовании банд. Я рекомендую изучать, как их поведение влияет на наше образование и на то, что мы несем в себе. Позвольте мне объяснить вам, что я имею в виду. Я постоянно говорю о том, что определенный язык и определенные формы общения могут быть крайне деструктивными. Но как появился этот язык? Откуда взялось это превосходство моралистических суждений и тактик наказания и вознаграждения? Почему мы используем их? Мы обучились этим тактикам, потому что они поддерживают определенные виды поведения банд. Создание изменений в системе образования. Эпиграф. Если мы в самое ближайшее время не изменим направление, то окажемся там, куда идем. Ирвин Кори. Давайте взглянем на наши школы. По словам Майкла Беккатса, историка образования, изучающего перемены в системе образования, мы находимся примерно на двадцатом году цикла реформ. Примерно каждые 20 лет, подвергаясь большому риску, энтузиасты вносят в систему образования изменения, которые положительно влияют на повышение уровня преподавания и способствуют решению таких проблем, как насилие в школах. Люди инициируют перемены, но… В течение последующих пяти лет внесенные ими перемены перестают работать. В книге «Классы, бюрократия и школы» КАЦ делится своим взглядом на происходящее. Он полагает, что проблема заключается в следующем. Реформаторы в первую очередь указывают на то, что не так в данной системе образования и пытаются это исправить, а на то, что работает хорошо, не обращают внимания. Однако школы и дальше делают то, для чего они были созданы, а именно поддерживают поведение банд. Каких именно? В данном случае речь идет о бандах экономических структур, о людях, которые контролируют бизнес. Они также контролируют наши школы, следуя трем историческим устоявшимся целям. Первая цель – научить людей повиноваться авторитету, чтобы при приеме на работу они делали то, что им говорят. Вторая – заставить людей работать за вознаграждение. Люди, по их мнению, должны учиться не обогащать свою жизнь, а просто получать хорошие оценки, чтобы в дальнейшем найти высокооплачиваемую работу. Если вы банда, нуждающаяся в рабочей силе для выпуска продукта или услуги, которые не будут способствовать улучшению жизни, но будут приносить большие деньги главарям этой банды, вам, скорее всего, понадобятся люди, которые не будут задаваться вопросом, делает ли этот продукт, которые мы выпускаем жизнь лучше. Нет, вам нужны люди, которые будут делать то, что им говорят, и получать за это деньги. КАЦ утверждает, что третья цель, преследуемая бандами, и это по-настоящему затрудняет создание долгосрочных перемен, поддержка кастовой системы в школах с дальнейшим выдаванием ее за демократию. Проблема заключается во всей структуре, а не в отдельных ее представителях. Учителя и администраторы школ не враги нам. Они искренне хотят способствовать благополучию детей. То, что происходит, следствие бандитской структуры, которую мы создали для поддержания нашей экономики. Что же делать, если мы хотим изменить систему образования таким образом, чтобы она служила нам на благо? Для этого необходимо не просто ее преобразовать, а изменить всю ту огромную структуру, частью которой являются школы. И это на самом деле может произойти. Сейчас мы работаем в нескольких странах над радикальными изменениями в системе образования. Мы осуществляем поддержку школ, учителей и учеников, чтобы они работали в гармонии с принципами ненасильственного общения. Я с радостью могу сообщить, что на данный момент идею создания подобных систем поддерживают учителя в Сербии, Италии, Израиле, Коста-Рике и в других странах мира. И, конечно, радикальная трансформация затронет сознание уже следующего поколения. Позвольте мне привести пример, как можно обучать ННО детей младшего возраста наравне с остальными. Теоретически, в случае возникновения между ними конфликтов, они могут использовать ННО для их разрешения. Недавно я был в израильском детском саду, где детям было от 4 до 6 лет. Две девочки сильно поссорились. Я не понимал их языка, но было видно, что они спорили между собой и еще о чем-то говорили с мальчиком. Я обратился за помощью к своему переводчику, и она сказала, что девочки просили этого мальчика выступить в роли медиатора. Я был просто поражен. Все трое, воспитанники этого детского сада, побежали в угол комнаты для медиации. Медиация. Технология альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной и беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны. Медиатора. И медиатор спросил одну из девочек о том, каково ее наблюдение, что именно она услышала от другого ребенка, что ей не понравилось. «Что ты чувствуешь?» – спросил он, и она рассказала ему о своих чувствах. «Какие у тебя потребности?» – продолжил он. «И какая у тебя просьба?» И он на самом деле помог этой девочке. Он задал ей основные вопросы ненасильственного общения. Поскольку все они обладают необходимыми знаниями, У девочки не возникло проблем с ответами на эти вопросы. Затем он попросил другую девочку повторить то, что сказала первая, и когда все поняли первого ребенка, посредник помог другой девочке выразить свои мысли, вследствие чего они выслушали и другую сторону. скорый конфликт был разрешен, и дети разбежались. Женщина из Нидерландов, которая была там со мной и работала с тем же переводчиком, что и я, сказала, «Если бы я не видела этого собственными глазами, то не поверила бы». Дети тоже могут быть медиаторами. И у них неплохо получается. Они очень даже хорошо справляются с этой ролью, причем в любом возрасте. Работа с бандами в гетто. Эпиграф. На сегодняшний день дилемма заключается не в том, меняться или не меняться, а в том, меняться к лучшему или к худшему. Клифорд Дуглас. Я был недалеко от центра города Сент-Луис, где в то время жил и работал и разговаривал со священником церкви для черных, которая находилась в гетто. Один из главарей местной уличной банды узнал, что белый человек разговаривает с людьми на его территории и захотел в этом поучаствовать. Он просто вошел в кабинет священника прямо посреди нашей беседы. Не спуская с меня глаз, он сел и начал слушать, как я рассказывал о своем желании помочь им уладить межрасовые отношения посредством общения. Потом он сказал... Нам не нужно, чтобы какой-то белый мужик приходил и учил нас общаться. Мы и так умеем это делать. Если хочешь помочь, отдай нам свои деньги. Мы купим оружие и будем избавляться от таких придурков, как ты. Я слышал подобные вещи и раньше. К тому же в тот день у меня было плохое настроение. Поэтому вместо того, чтобы практиковать то, чему я учу, я вступил с ним в перепалку. Вскоре я понял, что допустил ошибку, поэтому остановился, собрался с мыслями и начал применять ненасильственное общение. Я старался услышать именно то, что чувствовал и что было важно этому человеку. Я повернулся к нему и сказал. Итак, вы хотите, чтобы я проявил уважение к тому, как люди здесь общаются, а еще вы хотите, чтобы я знал, как часто люди говорят одно, а затем притесняют тех, кому они якобы хотели помочь. Вместо того, чтобы спорить с ним, я просто старался понять его чувства и потребности. Это изменило ситуацию. До конца нашего разговора со священником он молча сидел и смотрел на нас. Когда мы закончили, на улице уже стемнело, и я пошел к своей машине. Белому человеку находиться в этом районе всегда немного рискованно. Потом я услышал «Розенберг!». Я подумал про себя. «Ой-ой, кажется, я влип». «Подвезите меня!» сказал он и объяснил, куда ему надо было ехать. Он сел в машину и сразу же перешел к тому моменту, когда я перестал с ним спорить и постарался его понять. Он спросил, что это было? Я ответил ему, это и был тот метод, о котором я рассказывал. Затем последовало то, что изменило и его, и мою жизнь на следующие 13 лет. Он сказал, вы можете научить этому меня, чтобы потом я научил Зулусов, Так называлась его банда. «Мы не собираемся отстреливать вас, белых. Мы хотим научиться всяким таким штукам». и ответил. «Что ж, я научу вас, чтобы потом вы могли передать эти знания Зулусам, но при одном условии. Я хочу, чтобы в четверг вы поехали со мной в Вашингтон, куда меня пригласили поработать в школьной системе, и объяснили им, почему черные поджигают школы». Он засмеялся и сказал. «Да ну, чувак». У меня же нет образования. А я ответил ему, послушайте, если вы все так схватываете на лету, то у вас отличное образование. Может быть, вам немного довелось учиться в школе, но вы все равно получили хорошее образование. И он поехал со мной в Вашингтон, где проделал невероятную работу, помогая администраторам и учителям понять, почему дети поджигают школы. На протяжении следующих 13 лет мы объездили с ним весь юг страны, подготавливая школы к десегрегации. По просьбе федерального правительства мы посетили несколько довольно опасных регионов, чтобы помочь разрешить там межрасовые конфликты. Позже этот мужчина стал главой государственного жилищного фонда города Сент-Луис, а другой член его банды несколько лет назад чуть не стал мэром Сент-Луиса. Перемены в других общественных институтах Эпиграф. Видеть и не предпринимать действий – все равно, что спать. Действовать без видения – зря убивать время. Видеть и действовать – значит изменять мир. Джоэл Баркер. А как насчет других крупных банд? Наряду со школами серьезных перемен требует еще одна важная область – судебная система вместе с управляющими ею правительственными бандами. Исследования, проведенные в Соединенных Штатах, показали следующее. Если два человека осуждены за одно и то же преступление, но один из них попадает в тюрьму, а другой нет, то первый, выйдя на свободу, с большей вероятностью будет продолжать вести себя агрессивно, чем избежавший заключения. Мы знаем, что среди приговоренных к смертной казни преобладают выходцы из бедных слоев общества и цветные. Да, это ужасно, но так обстоят дела из-за системы, которую необходимо менять. Индивидуумы внутри этой системы не монстры, но как членам банды им нужно измениться. Надеюсь, что все мы в скором времени осознаем несостоятельность карательных структур, которые являются частью нашей судебной системы. Необходим переход от карательного правосудия к восстановительному. Откуда нам черпать энергию и навыки, чтобы способствовать социальным изменениям? Находясь под сильным воздействием бандитских группировок, все, что мы можем сделать, это навести порядок в себе и своих семьях. Но поработав над собой, преобразуя свой внутренний мир и устанавливая человеческие связи с окружающими людьми, как сохранить энергию для борьбы с крупными бандитскими группировками? Упражнение. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы изменить то, что вам не нравится. Запишите это и положите на видное место в качестве напоминания.